Голова шестая. Куба, пляж на побережье. Да уж, сам генерал Громеня расспросить хочет. Та самая ситуация, когда нет смысла что-то особенно скрывать. Ну, разумеется, из того, что относится к области общеизвестных фактов обо мне. Ясно, что про группировку Захарова, или про мои лекции в КГБ, или про Торек с Фердаусом и мою долю в их бизнесе рассказывать ни в коем случае нельзя. А так, дело ясно, что генерал ГРУ, который мной заинтересовался, всю общеизвестную информацию получит обо мне в два счета. Пусть это и займет у него несколько дней, учитывая, что он на Кубе, а запрос нужно слать в Москву, но он ее точно получит. Если я о чем-то умолчу, то у него возникнут определенные подозрения в мой адрес, еще подумают, что я какой-нибудь американский шпион». Мало мне, что ли, было всех этих проверок и недоразумений, что у меня уже прежде с КГБ происходили, чтобы еще игру начало гоняться за моим скальпом. Поэтому я улыбнулся и начал рассказывать. Да я много чем занимаюсь, если честно. Сейчас на третьем курсе экономического факультета МГУ учусь. Еще в Кремле в президиуме Верховного Совета подрабатываю на полставки журналистом в газете «Труд», но там уже не на полставки, а просто публикую там статьи. Кормлюсь гонорарами с них. С обществом знаний тесно сотрудничаю. Сейчас, конечно, уже не так тесно, как еще года полтора-два назад, когда с деньгами совсем напряженно было. Сейчас уже понемногу, по одной лекции в неделю. На Зиле у меня полставки еще есть. Там я по линии комсомола работаю как по идеологической части, так и по творческой в целом. Вот на прошлый юбилей Октябрьской революции мы с ребятами целое представление для всего ЗИЛа сделали. Потом они забыли обо мне надолго, но сейчас вот сразу как вернусь, звали уже к себе снова. Наверное, что-то новое решили затеять при моей помощи. А если чисто по творческой стезе, то в цыганском театре Ромен недавно пьесу мою поставили. Она, конечно, больше интернациональная, не совсем про цыган, но как-то помогли местные подогнать под свою специфику. «В общем, и там, и сям понемножечку работаю или подрабатываю. Может, про что и забыл рассказать». «На радио ты, Паш, еще выступаешь», — подсказал мне Балдин. «И хорошо, кстати, он выступает, хотя его и в программу для детей отправили. Но материалы там полноценные, а офицеры мои с удовольствием слушают и потом активно обсуждают. А некоторые материалы мы целиком для политподготовки офицеров используем. В этом отношении, Паш, ты большой молодец». «Идеологическую линию партии выдерживаешь очень четко». «Ну, это когда мне позволяют ее выдерживать», — решил подбавить немножко перца и перевести тему я. «Что ты имеешь в виду?» — насторожился Александр. «Да вот, у меня весной и летом вышла серия передач по колониализму на радио, про зверства всяких колонизаторов. Я потом еще ее развернул в серию статей в газете «Труд». Так в итоге, когда с очередными темами по колониализму на радио пришел, предложив по ним выступить, меня там развернули. Сказали, что все эти десятки миллионов погибших по вине западных стран наверху кого-то сильно расстроили, и там попросили такие темы временно не поднимать. Но вы же сами знаете, разрядка в отношениях с США, Великобританией, Францией, Германией. Наверху, конечно, виднее, но немного обидно было. Эдуард Тимофеевич и Александр обменялись понимающими взглядами. — А в МГУ, Паша, ты с первого раза поступил? — спросил меня Александр. — С первого. Повезло, — сказал я, — и группа у меня подобралась очень хорошая. А дальше я начал очень вдохновенно рассказывать о своих друзьях-сокурсниках. Хочет там подробности? пусть получит их полной мерой. А куча народа, которая ему вообще не сдалась, естественно... Долго Александр этих рассказов о моих бравых друзьях-сокурсниках, образцовых комсомольцах и студентах не выдержал. — В Кремле ты, Паш, чем занимаешься? — спросил меня он, прервав. — Да что поручат, то и делаю, — махнул я рукой. — Я же всего лишь референт. Мое дело маленькое. Впрочем, я не так там часто и бываю. А вот друзья мои бывают чаще. Я им помог в комитет по миру устроиться. Они там письма от граждан разбирают. И я тут же перешел на то, какие мы замечательные рейды по итогам некоторых из этих писем потом проводим. В общем, отбивался как мог от заковыристых вопросов Александра, который пытался, как положено хорошему разведчику, как можно больше информации из меня выудить. Отбивался по тому же принципу, по которому беседовал с Хуаном Гонсалесом. Начинал с широкой улыбкой отвечать с максимальными подробностями, каждая из которых собеседнику вообще нужна не была. Потому что вводила мой рассказ далеко в сторону от заданного вопроса. От дальнейших распросов меня спас появившийся повар, который доложил, что уха готова. Тут, конечно, стало уже не до разговоров уху принесли перелитую из котелка во вполне себе приличную 8-литровую кастрюлю из нержавики. Тут же все приступили к дегустации. В ухе, скорее всего, смешали и баракуду, и пиламиду. Не знаю, принято так вообще делать или лучше варить их по отдельности. Но мы не жаловались и не планировали это делать. Хорошенько так оголодали, пока рыбачили. Вроде и позавтракали неплохо, но тот омлет давно уже бесследно исчез, как и бутерброды. Все же, когда ты на море, да еще у тебя азарт во время рыбной ловли разыграется, то аппетит всегда самый, что ни на есть превосходный. Что касается вкуса, может, конечно, я и голодный был. А может, подсознательно нравилось, что ем ту самую рыбу, которую сам выловил из океана. Но уха показалась мне очень вкусной. Одна из лучших, что попадались на моем пути за обе жизни. Но, правда, еще есть вариант, что повар для генерала готовит тоже вряд ли плохой. Так что он в любом случае уху бы вкусную сварил, даже если бы рыба была из морозилки. Только ухи поели как следует. Тут как раз и дети проснулись. Их накормили и пошли поплавать немножко. Немножко, поскольку учитывали, что на набитое брюхо плавать сильно-то не стоит. Но главное, мы уже с Галией общались. У Александра не было повода дальше свои вопросы задавать. А где-то часа через полтора уже обратно в отель засобирались. — Эдик, давай женщины Павла с детьми пораньше отправим, а мы с тобой еще посидим, потолкуем. Давно все же не виделись, — предложил Александр Балдину. — Почему бы и нет, — согласился тот. Так что нам быстренько подогнали еще одну из волк. Мы туда в пятером погрузились и поехали, оставив генералов одних с их свитой. Детей Галия и Валентина Никоноровна на руки разобрали, устроившись на заднем сиденье. А я поехал один на переднем сиденье рядом с водителем. Куба! Пляж на побережье. Балдин, в принципе, предполагал, что Александр не так уж сильно по нему соскучился, просто ему интересно, что это за молодое дарование вместе с ним на Кубу прикатило отдыхать. Отсюда и выросли ноги у этого предложения задержаться на пляже. Так что он совсем не удивился, когда едва машина скрылась из виду, Александр упер руки в бока и спросил его. «Да, ну ты, конечно, Эдик, здорово меня вчера разыграл. Знал же, какое впечатление на меня произведет пацан». Тогда я ждал кого-то солидного. Ха, ладно, розыгрыш удался. Ну, теперь ты хоть расскажи, чей сын этот мальчик из Кремля. Ну, папа у него доцент. В горном институте работает. А мама вроде как в бухгалтерии в одном НИ, неподалеку от дома, где они живут. То есть ты хочешь сказать, что он из обычной семьи? То есть сейчас в Москве, пока я тут разъезжал за рубежом, новая тенденция появилась. Студенты из обычных семей. В Кремле, на радио и в крупнейших газетах стали работать. Причем везде одновременно. — Ну, все студенты, конечно, нет, — усмехнулся Балдин. — Но Павел, как ты уже, наверное, понял, ко всем студентам никакого отношения не имеет. Он достаточно уникальный человек. — Так, а что тогда? Бабушка с дедушкой у него какие-то особенные. Не сдавался Александр в попытке все же найти корни такого необычного успеха для молодого человека в возрасте Павла. «Саш, да оставь ты эти поиски волосатой лапы из его детства!» Не выдержал Балдин. «Нет у него ничего такого. Своим умом всего добивается. Если кто ему сейчас в чем помогает, так это сугубо потому, что парень — светлая голова. Чем не займется, все у него ладится. Пример, он не только из Святославля в Москву переехал, поступив в МГУ, но и кучу родственников уже туда за собой перетащил. И мать с отчимом, и тести, и брата жены своей». И все, кстати, неплохо пристроил. Так он еще и не коренной москвич? замелся Александр. Нет, конечно, у нас в стране молодежи все пути открыты. Но разве ты сам не согласишься, что все ж такой набор должностей и занятий? Это уже перебор. Забавно, прозвучал, каламбур получился, усмехнулся он. Набор, перебор. Так то вот все просто, улыбнулся Балдин. Поживлев, просто трудоголик. Возможно, весь секрет его множественных успехов в том, что ему очень легко все дается. Вот он чем-то одним и не удовлетворяется, что-то новое всегда ищет. А там, где он уже проявил себя и понравился всем, там его не отпускают, стараются удержать. Вот он остается там со своими подработками или полставки и идет куда-то еще. Вот взять, к примеру, то же самое «Общество знания». Насколько я понимаю, оно могло бы его с большим удовольствием задействовать с утра до вечера, и он бы деньги лопатой грел. Сам же знаешь, что они по червонцу платят хорошему лектору за одно занятие. И он, кстати, действительно так колесил года два назад по Московской области, неделями по шесть-семь лекций в день читал. А сейчас, как он сам и сказал, уже раз в неделю ходит. Но все же полностью это дело не забросил, не отпускают они его. Ну, а ты-то как на него вышел? — спросил старый друг, удивленно качая головой. — Так это же Эльвирин внук. Помнишь, наверное, ту историю про женщину, что меня на войне спасла? Так что я Пашку, можно сказать, с пеленок знаю. И надо сказать, вначале он рос достаточно бестолковым парнем. Добрым, хорошим, ну, каким-то тюфиком. А потом как-то года два с половиной назад приезжаю к ним, смотрю, парень-то за какой-то год, что я его не видел, уже совсем иначе раскрылся. Прежняя пассивность куда-то напрочь исчезла. Он же раньше под железной рукой пикнуть не смел, как собачонка бегал по ее поручениям. А тут уже, смотрю, и Эльвира его с интересом воспринимает, и на ровных с ним общается, и решения он какие-то предлагает сам, достаточно сложных семейных проблем. Радовал меня тогда пацан, что уж тут сказать. Ну, ладно, ну, скажи только честно, в МГУ хоть, ты его пристроил, небось. «Помог сделать первый шаг, после которого у него все уже и завертелось?» «Нет, Саша, верь, не верь, а я для него вообще ничего не делал. Помог разве что разок к сестре слетать, в гостиницу отвезти на транспортном самолете, только и всего. Все, чего он добился от его собственной успехи». Ну а же! Так какой же он тогда, получается, талантливый парень?» Покачал головой Александр. «К нам бы его, нам бы такой талант пригодился». «Нет, Саша, даже не трать время на это. Армия однозначно не для Павла Ивлева. Он не из тех, кто по струнке ходит. У вас ни одного шанса нет его к себе заполучить. И вот, парень умный, а сколько у тебя начальников, дураломов на твоем пути было, пока ты для генерала не вырос? Ты терпел, чтобы вырасти, как и я у себя. А вот Ивлев терпеть дураков над собой не будет, ни из таких». Смысл ему это делать, если он по любой другой дороге пойдет и успеха добьется? Мы умные, а он гений. Он везде нужен. А Что в армии случается, когда ниже стоящие, каким бы он ни был полезным и талантливым, взбрыкивают? Вот то-то же. У нас не гражданка, где такое терпеть будут ради ценного кадра. У нас дисциплина во главе угла. Москва. Редакция газеты «Труд». Вера Ганина как раз вернулась из буфета, когда у нее на столе зазвонил телефон. Подняв трубку, она услышала голос своей давней приятельницы Тамары и Стас. — Верочка, привет, что нового, как дела в целом? — расщебетала та. — Все хорошо, Тома, дела потихоньку делаются, — улыбнувшись, ответила Вера. — Мы же с тобой недавно совсем виделись. У меня жизнь насыщенная, конечно, но все же не настолько, чтобы каждый день что-то интересное случалось. Скорее, у тебя нужно новостями интересоваться. Вы же обо всех событиях первыми узнаете. — Это да, — согласилась Тамара. — Я тут просто как раз недавно на новость наткнулась, когда сводку просматривала, поэтому и набрала тебя. — Какую новость? — заинтересовалась Вера. — Про Павла Юлева на кубе, — ответила Тома. — Я его статьи у вас в газете постоянно читаю. Вот и обратила внимание, фамилию знакомую увидев. Как же это вы такого талантливого журналиста на Кубу работать отправили? Жалко-то как. Я думал, он у вас в редакции прочно закрепился, еще не раз будет своими статьями читать радовать, а тут такая новость. Обидно даже как-то немного. Теперь только про Латинскую Америку и будет писать, получается. А мне его статьи про нашу жизнь нравились. — О чем ты, Тома? — удивленно спросила подругу Вера. — Павел по-прежнему у нас работает, в СССР. А на Кубу он с семьей в отпуск летел на три недели, а потом снова в Москву вернется. Не собирались мы никуда его отсылать. В голову бы такое не пришло. Сами его статьи любим и ценим». «Очень странно», — ответила озадачена Тома. «Я вот прямо сейчас сводку в руках держу. Кубинские газеты пишут о встрече корреспондента газеты «Труд» Павла Ивлева с Фиделем Кастро и его братом Раулем. Тут даже фотография Ивлева с Кастро есть». «Что? Ничего не понимаю». — опишла Вера. — Это как он умудрился? Поговорив с подругой еще минуту и попрощавшись, Ганина какое-то время сидела ошарашенно, качая головой. Она чего угодно ожидала от молодого дарования, регулярно изумлявшего и ее, и начальство своими способностями и удивительно зрелыми статьями, но такого... Такого она даже представить себе не могла. — Надо срочно сильно сообщить, — подскочила Вера с места, направляясь к двери. Уже выходя из кабинета, она нос к носу столкнулась с Мухиной из соседнего отдела, спешившего к ней. «Убегай, Клава! сообщила ей Вера, намереваясь уйти. «Я буквально на минуту, это срочно», — ответила та. Вера остановилась, нетерпеливо глядя на коллегу. Я тут сводку таз просматривала, как обычно, начала быстро объяснять Мухина, и увидела новость о том, что Ивлев с Фиделем Кастро встречался вчера. И с Раулем Кастро тоже. В нескольких кубинских газетах об этом написали. — Ты ведь с ним постоянно контактируешь, так я решил тебе сразу сказать. — Спасибо, Клава, я уже в курсе, — кивнула Вера. — Как раз к Силе найду эту новость сообщить. — А, ну хорошо тогда, — кивнула та. — Удачи тебе. — Да уж, удача тут многим не помешает теперь, — озабоченно поджала губы Вера, спеша по коридору. Москва, кабинет главного редактора газеты «Труд». Так — Да как такое вообще могло произойти? — который уже раз возмущенно воскликнул Ландер, рассматривая фотографии из сводки ТАСС. «Почему меня не предупредили заранее, что такая встреча во время пребывания Ивлева на Кубе возможна?» «Так никто ведь даже не предполагал такого, Генрих Маркович», — пояснил Силин, который после сообщения от Веры Ганиной сразу помчался к начальнику. «Ивлев ведь молодой совсем, студент. Кому могло в голову прийти, что он к лидеру Кубы на личную встречу попадет? Он ведь на Кубу просто в отпуск с семьей поехал». «Ничего себе отпуск!» — схватился за голову Ландер. «Даже думать не хочу, что теперь будет!» «Так ведь все хорошо вроде!» — неуверенно возразил Силин. «Кубинцы доволен, судя по статьям. Астра тоже. Может, и ничего страшного тогда?» «Да поймите, Владимир Семенович!» — простонал главный редактор. «То, что кубинский лидер доволен нашим журналистам, ничего не меняет!» — Визит Ивлева в главе другого государства не был ни с кем согласован. Это ЧП, и я не представляю даже, во что все это выльется для нас. За свою карьеру первый раз с подобным сталкиваюсь. На селекторе загорелась кнопка вызова, и главный редактор, нажав ее, услышал голос секретарши. — Генрих Маркович, вам звонят из Министерства иностранных дел по поводу Павла Ивлева. — Ну вот, началось, — тихо сказал Силину Вандер и приказал секретарю. — Соединяйте. Во время разговора начальника с министерством Силен просидел на своем стуле, боясь даже пошевелиться. Разговаривал Ландер не меньше десяти минут. Большую часть времени, судя по выражению лица и отдельным репликам, выслушивая явно не очень довольные высказывания собеседника. Наконец главный редактор попрощался с представителем МИДа, положил трубку и устало потер глаза. «Да, заварил его левкашу», — мрачно произнес он. — Министерство на ушах ищет виноватых. Скандал, чувствую, будет страшный. — Чего не измышленно раздувает? — озабоченно поправил очки Силен. — Никто ведь не знал, что так будет. Уверен, Ивлев и сам не предполагал такое. Если бы заранее знал, наверняка предупредил бы нас, что они в министерстве не могут понять, что обстоятельства так сложились. — Да никого не волнуют никакие обстоятельства, — поморщился Ландер. — МИД тоже можно понять. Попробуйте себя на их место поставить, это же встреча с Фиделем Кастро. Такое событие никто мимо себя не пропустит. Увидит новость члена Политбюро, спросит министра иностранных дел, который с апреля тоже член Политбюро. По какому поводу труд отправлял к Кастро корреспондента? И что он им ответит? Мы же с МИД должны такие встречи согласовывать, а что ему им отвечать? что он не в курсе вообще был об этой встрече. А у Громыка же репутация какая. Вы себя представьте на месте того, кто в Миде все это сейчас Громыка докладывать будет. Какой кошмар!» — обхватил голову руками Силен, до которого начало доходить, во что они все влипли. «Да кошмар!» — согласился главный редактор. «А что, если нам нашего корреспондента Ягодкина из Гавана к Ивлеву отправить, чтобы он его расспросил, с чего вдруг все это произошло. Может, он нам что-то разъяснить сможет? Вы же говорили, что за ним Межуев стоит. Может быть, тот по своим каналам его к Кастро общаться отправил?» — Предложил Силин. — А давайте отправим, — выжил на глазах главный редактор. — Если так, то перенаправим МИД на него, и пусть сами там обкашливают, кто и зачем к кому ходил. Сейчас Ягодкина наберем. — У него там уже восемь вечера. — сказал Силин, глянув на часы. — Надо на домашний набирать. Уже утром тогда к Ивлеву поедет, получается. Дороги там отвратительные, чтобы по темноте ездить на такие расстояния. Кстати, а куда ему ехать, чтобы с Ивлевым переговорить? Главный редактор посмотрел на него взглядом, в котором все, что только что устоялось, начало снова рушиться. — Я сейчас Верочку наберу. Может, она телефон его родственников каких знает? — засуетился Силин. А если не знает, отдел кадров потревожен. Найдут адрес. Хотя он же с семьей уехал. А, еще же можно в МГУ обратиться. Может, там подскажут, где его родственников отыскать. Вы не переживайте, главное так, Генрих Маркович. Найдем мы, куда он там на Кубе заселился. Москва. Министерство иностранных дел. «И что же у нас получается, товарищи?» — бушевал министр иностранных дел перед своими заместителями. «Газета «Труд» отправляет своего корреспондента на Кубу якобы в отпуск, а он там встречается с главой кубинского государства и с его братом. Все это транслируется кубинским телеграфным агентством на весь мир. А когда мы обращаемся с вполне логичным вопросом в редакции газеты «Труд», почему это с нами не согласовано, «Они отвечают, что они сами понятия обо всем этом никакого не имеют». Андрей Андреевич сделал паузу и налил себе из графина воды в стакан. Отпив продолжил. «Это что за анархия, товарищи? Все зарубежные встречи с лидерами иностранных государств не должны проходить мимо МИДа. Только мы знаем все нюансы советской внешней политики, и нам виднее, какая встреча сейчас уместна и какие темы на ней лучше обсуждать». А тут что у нас получается? Советские журналисты по своей инициативе ногой дверь открывают в кабинеты лидеров иностранных государств, а потом еще по всему миру фотографии свои распространяют рядышком с ними, стоя и улыбаясь. Собранные заместители безмолствовали. Даже если было у них желание какие-то нюансы по теме осветить, они ждали, когда министр выговорится или сам обратится к ним с вопросом. — Кстати говоря, что-то очень уж молодо выглядит этот корреспондент труда на фотографии. На вид студент студентом. Неужто труд начал к себе прямо со студенческой скамьи брать в журналисты? — Так он и есть студент, Андрей Андреевич. Не выдержал первый заместитель министра Макаров. Павел Ивеев является студентом третьего курса экономического факультета МГУ. Однокурсник моего сына Виктора. — А вот тут вы меня удивили, Семен Николаевич. Строго посмотрел на него Громыко. Вы же очень толковый дипломат и организатор. Почему ваш сын не в МГИМО учится? А как же преемственность поколений, семейной династии, Или вы какую-то другую дорогу для сына задумали? Это его собственный выбор, развел руками Макаров. Ну ладно, раз так, то пусть будет так. Ой, сын ваш повзрослеет и поумнеет. Но вернемся к рассматриваемой ситуации. То есть этот Ивлев является студентом? А почему же тогда в труде не отрицают, что он их корреспондент?